как и котики, плывут они на уединенные острова или побережья, где собираются стадами. Всё лето лысуны, гренландские тюлени, охотятся за рыбой, кальмарами и рачками далеко на севере Атлантического и Ледовитого океанов, у кромки вечных льдов, на восток заходят Дакарского моря. Осенью Плывут на юг. В декабре уже тысячи их копошатся, точно черные слезняки, если посмотреть самолеты, на льдах Белого моря. В феврале-марте родятся у тюленей белоснежные желтизной детеныши. Бельками у нас их называют. Месяц мать их кормит молоком. Потом учатся сами рыболовству. А в мае, пора, весна пришла, плывут за родителями на север к ледовитому океану. В полярных льдах Шпицбергена встретятся они со своими собратьями, зимовавшими у Ян Майена. Гренландские тюлени довольно странно поделили между собой зимние квартиры. Одни зимуют у острова Ньюфаундленд, другие — на Янмайне, на полупути между Гренландией и Норвегией, а третье стадо облюбовало плавучие льды в горле и воронке Белого моря. Кроме этих трех лежбищ, Нигде больше гренландские тюлени зимой не встречаются. Сон в воде. На суше тюленю спать просто, но в воде, как спят те, которые месяцами из моря не вылезают, у них два способа. Первый просто лежат, распластавшись на поверхности. Так что... Лишь верх спины торчит над волнами, а голова в воде. Временами голова дремотно поднимается, ноздри автоматически открываются, тюлень делает несколько вдохов, и голова опять падает вниз. Второй способ оригинальный. Впервые описал его английский зоолог Локли в 1937 году, потом видели и другие. Локли наблюдал за парой тюленей, самцом и самкой, в одном из аквариумов в Германии. Глубина в бассейне была около двух метров. Самка уснула первая, закрыла глаза и медленно стала опускаться на дно. Самец плавал вокруг, но она не просыпалась. Потом задремал и он. Я увидел, что самка поднимается вверх, слегка шевеля ластами. Ее глаза были плотно закрыты, когда она показалась на поверхности и начала шумно дышать. Сделав около шестнадцати глубоких вдохов, закрыла ноздри и опять опустилась на дно. Дышала она примерно минуту, не раскрывая глаз. Нет никакого сомнения, что тюлениха все это время спала. Она опускалась на дно. Дремала там минут пять и снова поднималась дышать. Глаза не открывала. Ее партнер поступал так же. Оба телени спали полчаса, всплывая и опускаясь каждые пять минут, пока какой-то шум не потревожил их. Локли Опускались на дно и всплывали они хвостом вниз, головой вверх, то есть держали тело вертикально. Такой же вертикальный сон наблюдали однажды у моржей и манатов, американских морских коров. Морские львы спят совсем иначе, подобно человеку, который без движения лежит в воде на спине. Ласты, передние и задние, и конец морды морские львы поднимают над водой, и в дремое инстинктивная ловко, балансируя ими, не тонут. Рукокрылые. Рукокрылые единственные зверей овладели истинным машущим полетом. Происхождение древнего лет миллионов шестьдесят- семьдесят назад у каких-то первобытных древесных насекомоядных, развелись в начале летательные перепонки по бокам тела, подобные тем, которые мы видим сейчас у Кагуана и которые затем были преобразованы эволюции в настоящие машущие крылья. Крылья ящеров-птеродактилей натянуты были помимо плеча и предплечья на очень длинном мизинце. У рукокрылых перепонку крыла поддерживают кости четырех очень длинных пальцев рук. Третий палец равен обычно длине головы, тела плюс ноги. Лишь конец первого, то есть большого пальца, свободен, выступает из переднего края перепонки и снабжен острым когтем. У большинства крыланов свободен и крохотный коготь второго пальца. Пальцы задних конечностей с когтями и от перепонки свободны. Ими рукокрылые, отдыхая днем или в зимней спячке, цепляются за ветки и другие предметы, повиснут вниз головой, плотно прижав к телу свои эластичные крылья, мускулатура которых сокращаясь, стягивает и уменьшает их поверхность. На мускулы, приводящие крылья в движение, приходится лишь 7% веса животного, у птиц в среднем 17%. Однако на грудине у рукокрылых вздымается небольшой подобный птичьему киль, к которому крепятся главные из этих мышц. Все рукокрылые днем спят, активны в сумерках и ночью, обитают во всех странах света, за исключением Арктики и Антарктиды. За северный полярный круг проникает лишь один вид. Наврождённых один, редко два. Сосков у самок одна пара на груди, только у рода лазиурус четыре соска. Детеныши растут быстро, живут летучие мыши сравнительно долго, 15-20 лет. Длина тела рукокрылых от трех до сорока сантиметров. Размах крыльев от 18 до 150 сантиметров. Вес от четырех до 900 граммов. В отряде рукокрылых два подотряда — летучие мыши и крыланы. Первые все без исключения наделены ультразвуковыми эхолотами. У вторых, по-видимому, лишь немногие виды. Из любви к Богу. На суде святой инквизиции в Толедо Утром 17 августа 1796 года перед сеньорами инквизиторами, лецензатом Антонио де Лоренсана и доном Сесаром Альваро в присутствии лецензата Сарие, главного викария, предстал Хаким Рикардо, и когда он явился, ему сказали, что он в виду единогласие в его деле должен сознаться и покаяться для облегчения совести. Рикардо согласился и попросил их милости поскорее покончить с этим делом. Ему сказали, что по его признаниям относительно святых и обедни и насмешек над монахами, есть основания считать его лютеранином, и что из любви к Богу и его святой матери... Ему советуют сказать и объявить правду о том, что он сделал и сказал против нашей святой католической веры и назвать лиц, внушивших ему это и помогавших в волшебстве, потому что он обвиняется также и в черной магии. Семь свидетелей под присягой, И пятеро под пытками признали, что видели его в доме друзей сатаны, имя которых и назвать мерзкое. Имена свидетелей сеньоры инквизиторы решили не разглашать, дабы не было угрозы их жизни и имуществу от друзей и соучастников Хакима Рикардо. Свидетели видели, как он, Хаким Рикардо, в компании с этими богопротивными тварями, волшебством, обратив себя в их образ, в полночь на первое, третье, пятое и 8 июля сего года вылетал из своего окна.